Глава 34. Медсомар Крансен. Часы показывали уже начало 11 когда комиссар уголовной полиции Жанет Чельберг покинула Кроненберг-Паркин. Некоторые места после Фридхемсплан напоминали Жанет о прежней жизни. Бывший муж недавно переехал в мансарду нового дома у кольцевой развязки на Ленхангенсплан. Жанет не видела оконного квартира, но, проезжая мимо, ощущала его присутствие. Надо же! Столько лет прожить с человеком, а Химеру увидеть лишь после расставания. Оке был до крайности эгоистичным, если не сказать бездушным. Жанет, сама того не желая, стала для него меценатом. Оке пользовался ее поддержкой, изменял ей, а когда дела пошли на лад, просто сбежал. После Лендхагена она проехала мимо метро Торильстплан. Место преступления — убийство, положившее начало расследованию, которое привело Жанет к встрече с Софией Цеттерлунд. София тоже сбежала от нее, и Жанет так и не узнала, почему. В отличие от Оки. Только в случае Софии о речи не шло. «Девять лет прошло», — подумала она. А София как сквозь землю провалилась. София исключительно хорошо помогала другим, но одолеть собственные проблемы не могла. Возможно, именно поэтому она и скрылась, ей хотелось разобраться со своей жизнью. Ни для кого другого у нее не осталось места. Жанет свернула на Е4 и поехала по мостам, связавшим дорогу с островами Эссенге. Здесь, под скалами, в отличие от высохших городских парков, кое-где еще сохранилась зелень поздней весны. Раньше, когда Жанет настигала бессонница, красное вино помогало ей уснуть. Но сегодня Жанет просидела за столом уже час. Время успело перевалить за полночь, а она даже не пригубила налитого вина. Жанет еще не до конца обдумала все, что сегодня произошло. Ночной свет стал синее, а краски чище, чем какую-нибудь неделю назад. И над маленьким садом разливался волшебный свет. Свет излучал жизнь, и Жанет чувствовала себя не так одиноко. Несмотря на сухую жару, ей удалось уберечь кусты сирени и белые ипомеи, которые росли в горшках у стены, обращенной к дороге. Если бы она в ту отпускную неделю провела в саду чуть больше времени, ремонт дома вообще застопорился бы. Жанет несколько раз пыталась собраться с духом и купить новую плитку для ванной, а также прикидывала, как придать более гостеприимный вид прихожей, но каждый раз... теряла интересы, начинала подумывать о продаже дома. Продать дом и сбежать, как сделала когда-то София. Жанет потянулась было за бокалом, чтобы сделать первый глоток сулящего успокоения вина, когда через кухонное окно протянулся конус света. Судя по звуку, подъехала машина. Жанет встала и подошла к окну. На улице, прямо за ее Ауди, припарковалось такси. Увидев, кто выходит из машины, Жанет бросила взгляд на часы на вытяжке. «Без десяти час ночи. Вряд ли он явился сюда ради светской беседы», — подумала она. Из bluetooth колонки стоявшей на книжной полке в гостиной, звучало «Working Class Hero» с пластинки «Broken English». «Громко?» — спросила Жанет, затыкая бутылку пробкой и глядя на ими Шварца. Шварц, сидевший на диване, отпил вина и натянуто улыбнулся. «Люблю Мариану Фэтфол, хоть она и работала с Металликой». Шварц, бледный, будто светивший весь месяц солнце обошло его стороной, провел рукой по коротким светлым волосам. «Ладно», — сказала Жанет. «О чем ты хотел поговорить?» Явившись к Жанет на порог, Шварц рассказал, что просидел на работе до полуночи. но дело, которое они сейчас расследовали, так и не позволило ему спокойно пойти домой и лечь спать. Тогда он вызвал такси и приехал сюда. «О милисе Дочке Лолы и Томми», — ответил Шварц. «Я звонил в Север, спрашивал, почему записи об исчезновении девочки нет в материалах расследования, но они сами не знают». Трехлетняя Мелисса бесследно исчезла в декабре 2004 года. Ее так и не нашли. «Девяносто девять процентов за то, что девочки нет в живых», — подумала Жанет. Томи и Лола, понятное дело, постарались, чтобы сыновья не узнали о пропавшей без вести старшей сестре», — продолжил Шварц. «Потому что, если бы не Лола и ее наркоманские привычки...» «Со временем она начала вести себя так, будто дочери вообще не было. А в тюрьме предварительного заключения прямо сейчас сидит человек, который может знать, что произошло с девочкой». «То есть Каспар Хаузер?» Откуда ему знать про Мелису? Шварц молча подождал, пока Жанет сделает музыку, кавер «Working Class Hero» Леннона, потише. Для Жанет только эта версия и могла соперничать с оригиналом, даже превосходить его. Благодаря хриплому женскому голосу текст звучал глубже. «Кричи о своем бессилии перед миром. В итоге ты сойдешь с ума и утратишь способность следовать правилам». «У Каспара в поезде был рюкзак». — сказал Шварц. — Детский рюкзачок. И на нем бирка с именем. Буквы стерлись, но видно, что там написано «Мелисса». И последние шесть букв фамилии можно разобрать. Оланд решил, что там написано «Стрём», но я уверен, что «Странт». Возможных комбинаций имени и фамилии не так уж много, так что хозяйку рюкзачка определить наверняка несложно. Жанет кивнула. А в Стокгольме Каспар появился вскоре после убийства Лолы Юнгстранд. и незадолго до убийства, умышленного или непредумышленного, Йони Бундесона. Жанет переехала совсем недавно, поэтому понятно было, что дом закончен лишь наполовину, и все-таки Шварц удивился, не увидев ламп ни в прихожей, ни на кухне. Провода свободно свисают с потолка, обои кое-где оборваны произвольным образом, Везде пыль, а старая посуда разместилась в самых неожиданных местах, вроде лестницы или подоконников. Затхлый запах довершал ощущение заброшенности. Контраст с безупречно опрятным кабинетом Жанет казался почти абсурдным. «Ты как вообще?» — спросил Шварц. Жанет опустила глаза и провела пальцем по краю бокала. «Да как всегда. Менопауза, ребенок уехал, любить некого». А в остальном все отлично. Фоном звучала до в Люси Джордан. Шварц сам не мог бы сказать, сколько раз слышал ее в детстве, но его мать не прыгнула с крыши, как Люси Джордан. Она решила бросить их с отцом, сбежать за границу и пропасть с концами. Ну и пусть, подумал Шварц. Он отпил вина и поставил бокал на стол. На деревянной столешнице виднелись хлебные крошки и что-то. Красное и липкая, похожее на томатный соус. Наверное, после осталось. — Может, хочешь просто поболтать? Жанет отмахнулась. — Потом как-нибудь. Вот соберемся пьевы выпить. — Хаузер, говоришь, как по-твоему кто он? Жанет явно устала, но Шварц заметил, что глаза у нее заблестели. — Пока сказать особо нечего, — начал Шварц, если не считать того, что он встретил человека, имевшего дело с Мелиссой. В полицейском рапорте 2004 года сказано, что вместе с девочкой пропали только рюкзак и красные туфли на деревянной подошве. «Как будто она собрала рюкзак и ушла сама», — заметила Жанет. «Вот и я так думаю. Что будем делать дальше?» Жанет задумалась. «Можно еще раз поговорить с Томми? Когда мы были у него, я попросила рассказать про Лулу все». И теперь хочу знать, почему он умолчал о самом страшном событии своей жизни. Хотя головой все понимаю. Жанет вздохнула. — Ты читал рапорт 2004 года? — Там четыре страниц, но я читал выжимку и протоколы допросов. Поначалу подозревали, что Лола убила дочь и избавилась от тела, но подозрения с Лолы сняли довольно быстро. А про Томми никогда не думали, что он мог оказаться причастным. — Нет, он работал на нефтяном месторождении в Норвегии и вернулся домой только на следующий день после исчезновения Мелисы. — Но как Север мог все это упустить? — Жанет, наверное, в десятый раз об этом спрашивает, — подумал Шварц. — Но лучше уж отвечать на вопросы, чем цитировать отчеты. — Поначалу об исчезновении писали довольно много, — продолжил он. — Печатали фотографии в газетах, но говорили только о милисе Лола и Томми не захотели, чтобы их имена упоминались в прессе. «Пересуды, сплетни. А потом...» «Ты же помнишь, что произошло в 2004 на второй день Рождества?» Жанет немного помолчала, а потом ответила вопросом на вопрос. «Цунами?» Шварц кивнул и задумался. В жизни Лолы крупные катастрофы были расставлены, как верстовые столбы. Полиция выяснила, что после крушения парома «Эстония» Ее бойфренд Манне попал в список погибших. А вскоре после исчезновения Мелисы произошло цунами в Таиланде, когда в одночасье пропали без вести более ста маленьких шведов. СМИ полностью переключились на цунами, и до пропавшего ребенка-алкоголички никому больше не было дела, констатировал Шварц. Поэтому в интернете нет информации об исчезновении Мелисы, и Север не опрашивал никого, кроме ближайших родственников. — Мы потеряли две недели. Шварц замолчал. Жанет сидела с отсутствующим видом. Она явно думала о чем-то другом. Потом она сходила в прихожую и вернулась со своей сумкой. — Вот что вертится у меня в голове, — сказала Жанет и достала из сумки какую-то книгу. — Мы нашли ее дома у Лолы Юнгстранд. Шварц наклонился над столом и заинтересованно посмотрел на книгу. — Последний роман, Пера Квидинга, пояснила Жанет. «Жизнь и смерть Стины». Про двух подростков, которые жили в 60 годах XIX -го века в Йомтландской деревушке. По-моему, там про какую-то секту и эксперименты с околосмертными переживаниями. От корки до корки я ее прочитать еще не успела, а вот Лола читала внимательно. И, похоже, не один раз. Шварц почувствовал себя сбитым с толку. И? «Самый короткий вопрос этой ночи», — констатировала Жанет. Пока найдешь ответ, голову сломаешь.